и белые пунктиры, перекрещиваясь, проносились над щитом орудия. «По правому! Два снаряда! Огонь!» У мостика розовая дважды смешалось с ярко-красным. И ему показалось, что туман впереди закипел багровым пламенем. Не то мостик горел, не то бронетранспортер. Гулкая дудуканье крупнокалиберных пулеметов не заглушалась беспорядочной автоматной трескотней, и эта ду-ду-ду накалялась теперь слева в низине, но замолкла около мостика.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 «Колечко, товарищ капитан! Сейчас огня из дивизии собираются просить. Орлов говорит, рано!» «Верно, пожалуй, рано. Пусть увязнут. Иначе не стоило заваривать всю кашу», — ответил Вермаков, вытирая пот на лице. «Смотрите-ка, никак наша пехота драпанула!» — проговорил полувопросительно Жорко и лег грудью на бруствер, длинно сплюнул. «Ей-богу, огонь бы по ним открыл!» «Было хорошо видно отсюда».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 «Не видят они разве!» — закричал Жорка с досадой. «Лопухи слепые!» Пулеметные очереди остро резанули по брустверу, по стволам деревьев. За спиной стрекучи защелкали разрывные. И что-то покатилось, зазвенело у ног Ермакова. Он посмотрел. Пустая гильза была пробита в двух местах. Вороной сказал. «Снайпера из деревни бьют!» «А может, этот бродяга на церковке сидит?» Жорка проворно встал, сузил глаза. «Может, проверить? Ведь житья не даст, гад! а, Товарищ капитан!»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 По которой ночью вышел из предднепровских лесов батальон, толчками ползли четыре тупоносых бронетранспортера. Две машины горели около моста. треска очередей рвал воздух близ самой околицы. На крайних домиках поочередно занимались соломенные крыши, пылали дымно и жарко. Весь расчет, пригнувшись, глядел то на танки, то на бронетранспортеры. Одни, умоляя судьбу глазами, незащищенно оглядывались.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 «Батальонная рация разбита, а ротные не принимают, минами немцы засыпали, наши ракеты, ракеты все время отдают, наверное, 20 ракет». Пулеметная очередь из деревни ударила под брустверу. Они разом присели на снарядный ящик. «Товарищ капитан, товарищ капитан», — повторял одно и то же Скляр. «Немедленно орудие, туда, танки!» «Кой черт, туда орудие!» — выругался Ермаков. «Когда здесь тоже танки, я вижу, никто толком не понимает, что происходит». «Вот что, дуй к расчёту Прошина, передай мой приказ. Орудие Карлову, Орлову, поведёшь орудие!» И чуть усмехнулся, поправил пилотку на круглой стриженной голове своего ординарца, легонько толкнул его в плечо. «Давай!» «Здесь такое, товарищ капитан!» — сказал Скляр, и в добрых глазах его задрожала тоска. «Если вас или меня!» И наклонился внезапно к Ермакову, прижался щекой к шершавому рукаву его шинели. «Любил я ведь вас, товарищ капитан!» «Это что? Как несовестно! Беги!»